«Если тебя нежить не прикончит, – сказала я некроманту, – то я сама тебя убью!» «Можешь начинать точить коготки!» – усмехнулся Ирга. «Меня нежить не прикончит!» Я бессильно зарычала, барахтаясь в объятиях Отто. Друг подождал, пока по улице не раздастся дробный перестук копыт ня-некроманта, вздохнул, закинул меня как куль с мукой на плечи и потащил в дом. «Не злись на нас, золотце!» Добродушно говорил полугном, прикручивая меня к кровати веревками. «Мы хотим как лучше. Мы же за тебя беспокоимся. Не просто так самовольничаем. Ты вот хочешь сбежать к родным. Тебя тянет на какие-то сомнительные подвиги. Ну, встретишь ты нежить на подступах к городу. Ну, сожрет она тебя за милую душу. И кому от этого станет легче?» Я гордо хранила молчание. потому что все слова, что рвались наружу, были запрещены мне еще в детстве мамой. И если ты помнишь, мы обеспечили твою семью всеми возможными защитными артефактами. А вдруг они их не носят? А вдруг? Не выдержала я. Если думать о всех существующих «а вдруг», то нервы расшатаются, а все болезни от нервов. Будешь часто болеть, жизнь будет мерзкой и противной. «Можно подумать, мне сейчас больно весело!» – простонала я, выразительно скосив глаза на опутывающие меня веревки. «Так надо!» – поджал губы полугном. «Я, честно говоря, надеялся, что после поцелуя ирги ты смиришься и пообещаешь не творить глупостей». «У меня с некоторых пор на поцелуй аллергия!» – желчно ответила я. «Да, не повезло Ирге!» – посочувствовал Отто. Но сам кашу заварил, пусть сам и расхлебывает. «Отто!» — сказала я умоляюще, чувствуя, как по щекам потекли слезы. «Пожалуйста, отпусти меня!» «Веришь, золотце, ты разрываешь мне сердце, но я не могу иначе. Ты ведь даже не боевой маг. Куда тебя отпускать?» «Конечно!» — горько сказала я. «Как глухую деревню от нежити оборонять, так тут я боевой маг!» «А как родную маму спасти, так меня нельзя отпускать!» Полугном вздохнул. Конечно, он мог бы напомнить, чем закончилась наша славная борьба с нежитью в Гнедино, и как долго мне пришлось после этого лечиться. Но верный друг только погладил меня по руке и сказал. «Я сейчас ухожу, отнесу артефакты заказчику. Когда вернусь, куплю для тебя любовный роман и буду читать слух». Погладив меня еще раз по связанной руке, полугном ушел, заперев за собой дверь. А я стала напряженно думать. В то, что Ирга позаботится о моей семье, я не верила. Конечно, он будет стараться, но в горячке боя он может попасть на другой конец города. Его, как опытного некроманта, могут поставить руководить магами. В общем, при всем желании ему будет не до моих родных. А меня неизвестность сводила с ума. Против воли в голове начинали тесниться образы, один другого страшнее. Уж чего-чего, она -чего, жертв нежити этой зимой я насмотрелась. Так сильно, как сейчас, я не боялась никогда в жизни. Странно, но до этого момента я и не подозревала, что самый сильный страх – это страх за близких и страх неизвестности. Я выгнулась на кровати, проверяя веревки на прочность. Отто привязал меня крепко – Как выбраться, я не представляла. Думай же, Ола, думай. Ты же дипломированный маг, в конце концов. Собиралась идти против нежити, а не можешь выбраться даже из веревок. Я пошевелила пальцами, постаравшись вызвать огонек. Не получилось. Нужна была большая свобода движений. И тут я вспомнила, как спаслась от насильника героиня одного из любовных романов, которые я прочитала на досуге. Сконцентрировавшись, я медленно и осторожно стала высвобождать правую руку, ерзая ею туда-сюда. «У меня есть шанс выбраться, я верила в это». В конце концов, Отто связал не бандита, а свою лучшую подругу, которая при этом бешено сопротивлялась. «Есть!» Веревка кое-где ослабла. Вспотевшая кисть почти без усилий стряхнула с себя витки веревки. Я собралась с внутренними силами и создала огонек. Попискивая от жара, я методично пережигала веревки до тех пор, пока не смогла выбраться. Ну вот, а Отто всегда насмехался над любовными романами. Время поджимало. Я быстро сменила одежду, приказав себе терпеть боль от ожогов. Выгребла из-под кровати все валявшиеся там образцы артефактов, затолкала их в сумку. «Жаль, что денег так мало». Задернув штору и схватив стул, я размахнулась и попробовала его ножками разбить окно. Никогда не думала, что это так тяжело, ведь стекло с виду такое хрупкое. На третьем ударе стекло поддалось и с тихим звоном осыпалось мелкими осколками. Когда вернусь, будет мне уйма работы, это все убирать. Я потрясла штору, чтобы очистить ее от стекла и выглянул во двор. Так, надо вылезать осторожно, чтобы не пораниться. Уже возле калитки я задумалась над тем, стоит ли оставлять Отто записку, но потом решила, что он и сам догадается, где я. Окольными улочками я бросилась к станции. Быть может, мне повезет и меня подкинут Софипелю? Однако на станции меня ждало жестокое разочарование. Несмотря на то, что станционная площадь была переполнена наемными каретами, ни один возница не брался за эту работу. Даже предлагая мной огромные деньги – которых у меня с собой не было, но ведь они-то об этом не знали, не могли заставить кучеров открыть передо мной дверцы карет». «Что вы, панна?» говорили они. «Ведь известно, что там нежить лютует, и близко к городу подъезжать нельзя». В полном отчаянии я бросилась к единственному человеку, который мог мне помочь. Запыхавшись, я вбежала на территорию университета. «Где искать Бефа? В кабинете или какой-то аудитории?» «А может, он дома? Или на срочном заседании в магическом управлении?» Я завертелась на месте, раздираемая противоречивыми мыслями, и решила все-таки начать с кабинета наставника. Я столкнулась с Бефом в дверях корпуса, налетев на его твердое, жилистое тело так, что даже лязгнули зубы. «Ага», – сказал он, придержав меня, чтобы я не упала. «Сейчас готовится к отправке в Софипель, группа целителей. Ты можешь к ним присоединиться?» «Ты ведь за этим сюда пришла!» Я молча кивнула, пытаясь отдышаться и перетерпеть боль в прикушенном языке. «Мой драгоценный, любимый наставник, который всегда видит меня насквозь!» «Тогда беги к Дому Исцеления!» – сказал Беф. «Координатору скажешь, что это я направил!» «Спасибо!» – выдохнула я. «Только без глупостей!» – крикнул мне вслед наставник. «Они что, сговорились все, что ли?» Какие могут быть глупости, когда моя семья в опасности? Возле Дома Исцеления толпились маги и воины. Они стояли толпой вокруг толстенького мага в аккуратной мантии и чего-то требовали. Прислушавшись, я поняла, что это желающие уехать в Софипель, чтобы поучаствовать в боях с нежитью. «Паны и панны!» – кричал координатор. «Мне не нужны смерти на моей совести! Я не могу вас взять!» «Все опытные маги уже отправлены на место боевых действий. Они опытные, но желающие прославиться, могут сесть в карету на Роритор и оттуда отправляться к Сумеречным горам. И там погибайте в свое удовольствие». «Поняв, что от координатора я ничего не добьюсь, я запрыгнула в ближайшую карету и попыталась найти местечко, чтобы сесть». «Это что еще за безбилетный пассажир?» Возмутилась молодая целительница, прижимавшая к себе объемистую сумку, от которой пахло лекарствами. «Я не безбелетница», – сказала я, постаравшись выглядеть невозмутимо. «Меня Беф направил». «Ах, ну если Беф...» Магичка подвинулась, и я постаралась втиснуться рядом с ней. Почти в тот же момент карета отправилась. Ее везли сильные и быстрые кони, К тому же координатор позаботился об облегчающих артефактах. Все это дало мне надежду, что я скоро окажусь возле родного города. «Я так горда, что попала в последнюю карету, отходящую в Софипель», щебетала рядом со мной целительница Марфа. «Это такая честь, ведь это же так интересно, испытать свои силы на поле боя». «Интересно?» – поразилась я. «Ну да». Конечно, я не буду в самой гуще сражений, ведь я не боевой маг. Я буду в полевом доме исцеления. Такой палатки, которую мы везем с собой, нам будут приносить раненых, а мы будем тут же оказывать им первую помощь. Это такое напряжение сил, эмоций, что потом валишься без чувств. Зато какая практика, какой опыт. А ты, наверное, боевой маг, раз тебя Бев послал. Нет, честно ответила я. «Просто у меня там родители». «И ты пойдешь в город?» – вытаращила глаза Марфа. Остальные целители заинтересованно прислушались к нашему разговору. «Конечно, ведь там моя мама!» «Понятно, что ты волнуешься за маму, но ведь тебя могут убить!» «У меня есть опыт столкновения с нежитью, поэтому я прорвусь!» – сказала я с уверенностью, которой на самом деле не испытывала. «Это же надо быть!» «Такой смелой!» – восхитилась одна из целительниц. «Я бы никогда на такое не решилась!» Похвала была мне приятна. «Так, значит, ты не останешься с нами?» – спросила Марфа. «Ты сразу идешь в город, ведь уже темнеет!» «Да!» – сказала я, чувствуя себя очень смелой. «Чего мне бояться в родном городе?» «Зомби? Ха-ха! Перевидала я этих зомби! Ничего страшного в них нет!»